Глава 5. Однако случилось то, что никто из нас не ожидал: Кристофер Хан дал заднюю. Практически в последний момент он передумал Его остановил не проснувшийся голос совести и не любовь к сыну, которого собирался оставить без матери. Я знал одного дерьмового отца, чья рука не дрогнула нанять киллера для матери своей дочери. Этим человеком был мой брат, а его женой одна из моих рос. Последняя, особенная. Мой брат тогда был действующим мэром моей мишенью и объектом Кальмии. Она попала под перекрестный огонь, он в тюрьму, а я оказался здесь. Но есть еще девочка, моя племянница, Эм, Эсмиральда Эсми, которая могла бы быть моей дочерью. Я хотел этого, но жизнь не всегда дает нам то, что мы хотим. Одного желания недостаточно, но все это не важно, в наших жилах течет одна кровь, и мы связаны. Она, как и я, унаследовала особый ген Корнелий Пэриш. Моей матери и ее бабушке. Эсмеральде повезло больше, чем мне. Ей досталась безопасная доза. Кальмия пыталась лечить дочь, сделать такой, как все. Но я убедил ее, что Эсми абсолютно здорова. Девочка действительно видит наш мир иначе. Но это не болезнь. Я, как никто, вижу тех, в ком притаилась безумие. Его не было в Эсми и не было в Эллинор. А Кристофер Хант, не сделавший за свою никчемную жизнь ни одного решительного поступка, банально струсил. Я был вынужден свернуть операцию и принять меры. На этот раз, когда я говорю «вынужден», имеется в виду именно это. Я заставил Эленор забыть, но сохранил код на случай, если Кристофер Хант опять передумает, и нам с Эль придется встретиться снова. Его хватило на три года, на целых три. «Я рассчитывал, что Хант вознамерится избавиться от жены гораздо раньше, но он оказался дьявольски терпелив. Несмотря на все усилия Тэм и заложенную в голову Эленор программу, он пожалеет, срабатывающую не так часто, чтобы жизнь Кристофера Ханта превратилась в сущий кошмар».